карты, деньги, два осла. Пророк алвакума. Четверг, вечер. На столе красовался жареный гусь. Пламя свечи горцевало по золотистой корке. В кухне безраздельно царствовал аромат чеснока и пряностей. Соседний поднос тоже наполнен снедю, только иной: пироги, карпы, икра. Новая кухарка лезла из кожи вон. Ангажирование персонала, обязанность дворецкого, прошло без сучка, без задоринки. С физиономией Зыкова не сползала довольная ухмылка. Пускай. Хороший повод для гордости. «А ля перфексион!» — совершенство французский. «Чисто, опрятно, похучес! Надеюсь, ваши старания оценивают по достоинству?» — похвалил Антон Никодимович на ходу. Взгляд обшаривал помещение. «Признаться, не вполне-с». Щеки коммердинера слегка залили. «Во всяком разе наличествуют семьи, в коих нет люди. Я хочу сказать, более щедрые господа». Захаров хмыкнул. Смущение колосса заставило брови вскарабкаться на лоб. «Так вас переманивают. Поздравляю!» Кто милостивец? Слуга переступил с ноги на ногу. Генерал-адъютант Киселёв. Ого, доктор присвистнул. Монументальная фигура. Колеблетесь? Раздумываю. Впрочем, коль скоро вы не поторопитесь, и нас застанут, ротации не избежать. Умоляю, не мешкайтес. Жалобно звякнул фарфор. Сыщик, не принимавший участия в беседе, отпрянул от буфета. Триумфально щёлкнули каблуки. В обеих руках сияли расписные тарелки. Губы, смахивавшие на баварские сосиски, уползли в стороны, мышцы лица отказывались их контролировать. Так цветёт ребёнок при виде малинового джема. Не тревожьтесь, монахи, чуть не пропел он. Дело сделано. Пожалуйста, извольте удалиться за дверь. Будьте рядом, может и понадобится. Захаров, полно спать. Глядите, что я нашёл. Лекарь приблизился к другу, глаза застыли в вершке от посудин. Блезорукость держит в тонусе мышцы спины. Согнись за день пол сотни раз. Вот и гимнастика. Блюдо с августейшим вензелем. «Верно! Целых два! Понимаете?» Ответом явился покаянный вздох. «Пропишите себе фосфор. Способствует работе мозга. Сами же подсказали способ убийства. Удивлен вашей недогадливостью. А я вашим невниманием к печеной дичи», — огрызнулся Марк Вениаминович. «Живали целый день к ряду, а теперь будто подменили». «Золотые слова!» — взревел полицейский. Фарфоровые изделия поменялись местами. И с правой ладони в левую, и наоборот. «Вот что случилось с тарелкой сенатора! Кухарка Евдокия ни при чем!» Дернулась створка. В темной щели мелькнуло лицо Зыкова. Встревоженная, умная. Щелк! Следователи вновь оказались наедине. Хотите сказать, — лоб медика пошел гармошкой, — барышню зарезали случайно? Грабители? Вздор, вздор и еще раз вздор. Смерть кухарки на совести нашего убийцы. Целиком и полностью-с. Но тогда к чему лишняя жертва? Пока не знаю. Палец коснулся жиденькой шевелюры. Лайковая перчатка скрипнула о кожу затылка. Напрямую о девчонка не замешана. В противном случае избавились бы от второй миски. Вам угодно спросить, что могло произойти? К примеру, не вовремя посетила кухню, узрела лишнее. Хм, во всяком случае иных объяснений у меня нет. Марк Вениаминович подался вперёд, сбавил тон. Дальнейшие шаги старина. Взор Поликарпова скользнул по изгибам вензеля. Голубые линии свивались в заглавную букву А. Зыков, позвал он громко. Можно вас на минуточку? Секунда, и в центре комнаты вырос дворецкий. Чёрный белый фрак и манишка делали его похожим на пингвина. Откуда у сенатора эта вещь? Тарелкас, тарелкас. На лбу комир Динера пролегла глубокая складка. Следователь проmurлыкал: "Али не ведаете? Грех вам, господин полицейский, набычался языков. И таких храбраччиков в столице более не наличиствуется". Высочайшая инкрустированная посуда, дар его высокопревосходительству от генерал-губернатора Милорадовича, ахнул лекарь. Вы это, наверное, знаете. Наверное, в значении точно, примечание автора. Вот те крест. Чиновники многозначительно переглянулись. Захаров выпятил нижнюю губу. Едемте, Поликарпов. В голосе звучала неуверенность. «Да-с!» «Сперва в часть? За арестной командой?» На голову сыщика опустился цилиндр. Мокрые от снега поля вызвали гримасу отвращения. «Обойдемся!» «Роль правителя столицы до конца неясна. Бросаться пустыми обвинениями, тем паче являться в сопровождении конвоя, невозможно!» Выходит, допрос состоится, полыхнуло в сознании Антона Никидамовича. Пускай главное не в угоду товарищу министра, а в целях следствия, только и исключительно. Представляете, гремел Милорадович. Его высочество, только прибывший из Варшавы, беспокоится, что станет с Россией при второй присяге в отмену прежней. А братец их, Николай, — зыркнул точно былинный Василиск, — и отвечает, — дескать, едва ли есть повод тревожиться, коль изначальная произведена в спокойствии и покорности. Каково? Гошеньки полковник слушал с великим почтением и, кажется, с ужасом. Слова шефа вбивали голову в плечи подчинённого точно молот. Сыщиков встретил дворецкий. Объяснение о чрезмерной занятости его сиятельства не удовлетворило без церемонного толстика. Пришлось сопровождать гостей в малую залу. Лопать баранки, дожидаться оказии. стало быть, константин павлович и впрямь отрёкся, вздохнул захаров, кофе с ликёром ожог горла. поликарпов напитка не касался, руки обвивали чашку сытая накондой. от густой жижи велась полупрозрачная спираль. теперь кончено, сокрушался граф. золотые аксельбанты пораженчески сникли. Эх, Костя, Костя, душу ведь отдал. Па-па-па, всё полетело в Тартар ары. Полковник удалился. Захаров отметил, что круглый лоб офицера искрился потом. Рука безотчётно выудила платок. Настал их с Поликарповым черёд. Распоряжение подавать на стол не отличалось энтузиазмом. Сановник бухнулся в кресло, мощный кулак подпёр щёку. Бессодержательный взор обвёл лица посетителей. Извините, господа, навряд ли смогу уделить вам достаточно времени, коль визит не обусловлен событиями во дворце. Чем обязан? Сыщик открыл было рот, но реплика хозяина оказалась проворней. И, пожалуйста, говорите коротко по существу. «Полно забот. Так что вас привело?» «Блюдо с вензелем», — ответил полицейский торопливо. «Каким еще вензелем?» «Точь в точь, как у вас на кружечке-с». Генерал-губернатор скосил глаза на раскрашенную безделушку. Продолговатое лицо еще больше вытянулось. «А в густейший сервиз?» — ноготь щелкнула гладкую поверхность. По трапезной комнате поплыл звон, высокий, торжественный. Призент государя на именины. Голос фарфора, точно корабельная рында, подал сигнал к новому угощению. Отдёрнулась порчёвая занавеска, и слуга, как две капли воды похожий на Зыкова, чинно проследовал вдоль стола. Шаг, другой, третий, десятый Все сильнее пахло маринадом. В центр белоснежной скатерти опустилась селёдошница. Хрусталь немедленно заискрился под канделябром. Послушайте, у меня идея, пробасил губернатор. Батистовая салфетка упала на стол. Я отлучусь, всё одно, аппетит ни к чёрту. А вы пока места тужины эти, после вернёмся к беседе. Ещё лучше завтра послезавтра. Благодарю ваше сиятельство. Антон Никимович уместил ладонь на животе, пальцы скользнули в карман жилетки. Мы сыты. Боюсь, дело не терпит отлагательств. Доктор шумным прочистил горло. Наполненный удивлением и протестом звук остался без внимания. Укоризненный взгляд напрасно буравил приятеля. «Будь по-вашему!» — проворчал граф с раздражением. «Что входило в подарочный комплект?» Усики сыщика азартно нахохлились. «Две чашки и столько же тарелок. Более ничего-с?» «На память не жалуюсь. Имейте в виду...» Часть сервиза я отдал тайному советнику Двинову. Позвоночник детектива вытянулся струной, грудь пошла колесом. Марк Вениаминович едва не застонал. Хрусть. Кулак сжался под столом так, что заскрипели костяшки. Что скажете об этой тарелочке? полюбопытствовал следователь. Посудина замаячила перед лицом Милорадовича. Сенатора во добро. Граф отпрянул. Очи съехались к переносице, что в купе с орлиным носом напомнила облик хищной птицы. Безусловно, прихватили в доме Семён Николаевича. Существует только два прибора. Господи, сказал же, к чему переспрашивать? В таком случае Откуда в буфете новоприставленного сея экземпляр? А столешницу брякнула вторая тарелка. Вскрик хозяина прозвучал совершенно по-птичьи, не помпезно, как подобает крылатому охотнику, а суетливо, точно потревоженный бекас на сыром лугу. Удивлены, сверкнул глазами детектив. Подумайте, я вас не тороплю. Вопрос непростой. Тишина длилась целую минуту. Дважды или трижды под Захаровым скрипнул обитый кожей стул. Вот цена. Уголок генеральского рта подался в сторону. Он меня допрашивает умора. Ладно, отвечу и убирайтесь вон. Сия мисочка принадлежит господину Рылееву. К Андратее Фёдоровичу всплеснул руками чиновник Министерства внутренних дел. Ему самому вон и щербинка над царёвой литерой, едва приметная. -с. Год тому спустил Пустиковину в штосс. Об Егорел меня хвалённый стихоплёт. Право, неа, когда господа камердинер явившийся подать хрен с горчицей. Едва не свалился под ноги улепетывающим визитерам. Благо, деликатесу опасность не угрожала. Вышкаленный слуга нипочем не уронит под нос. Портреты на стенах проводили смутьянов взглядами. По коридорам особняка разнесся стук каблуков. Весело проскрепели лесенки. Наконец ветер хлопнул парадной, и следователи оказались на улице. — Куда теперь? — бросил доктор. Рука остиснула ворот, не позволяя метели гулять за пазухой. Сразу к нему. Но no, мономи. Нет, мой друг французский. Ловите пролётку. Следует как можно быстрее достичь конторы. В этот раз без подкрепления не обойтись. Понимаю. Чувствами субъекта нижнего ранга можно и пренебречь. К бесу, цирлихи-манирлихи. Убежден, ошибки нет. Генерал-губернатор не опустится до лжи. Не будьте кретином. Теперь истина на поверхности. Едва мы пришли к выводу о преднамеренном убийстве, литератор явился в кабинет Двинова. Чинить створку, помните? В первый день расследования. Сие погубило кухарку. коль скоро все решили, что Семён Николаевич подавился, не пришлось бы заметать следы. Оцените импровизацию. Потому и требуется орезная команда. Нашу бийца мастер. Запястья немилосердно соднили, плечи готовились выпрогнуть из суставов. Рылеева удерживала парочка увольняй. Одинаковые бобрики на головах внушали мысль о скудности фантазии полицейского сырюльника. Следователи доктор хмурились, первые из сочувствия, второй от напряжения. Что вы себе дозволяете? Это произвол, шлёпал пересохшими губами поэт. Хотя бы закройте дверь. Холодно, чёрт возьми! «Боюсь, вы не оставили нам иного выхода. Слишком опасны-с!» — ответил Поликарпов извиняющимся тоном. Затем добавил. «И впрямь, господа, притворите вороться! Не хватало еще простудить арестанта!» Один из громил протопал через фойе, лязгнул засов, и шторы, порусившие на сквозняке, тотчас обмякли. Захаров уставился на лестницу. Ступеньки выгибались карамыслам, исчезая за перилами второго этажа. "Наверху есть кто-нибудь?" спросил он встревоженно. "Я один. Жена и дочь отправились к родным. В чём дьявол? Кажется, до балов и порвали рукав. В чём конкретно меня обвиняют?" "Подозревают в убийстве сенатора Двинова". ответил Антон Николаевич. Рылеев сморщился, точно проглотил лимон. Язык прилип к нёбу. Бред! Никого и пальцем не трогал. Может и так, делано согласился полицейский. Однако факты, что называется, на лицо. С моей стороны глупо рассчитывать на мгновенное признание. Ничегос Неделяка другая заговорите. Сколько, сколько вы же погубите нас упрямый осёл. Полекарпов раздул щёки. Кого это нас? О чём вы? Не станем поясничать. Если ко мне накопились вопросы, спрашивайте. Только, пожалуйста, быстрее. Глядите, Захаров, и этот спешит. Наберитесь терпения, месье. Отвертется всё одно не выйдет. Хорошо, хорошо. Какие там доказательства? Вы говорили о фактах. Тарелка с императорским вензелем. Браво, весьма ловкий ход. Кондратий Фёдорович разом сник. Боевой дух испарился, словно вода на боках тульского самовара. Внутреннее содержание пришло в соответствие с внешней оболочкой. Перед сыщиками горбился усталый, опозоренный человек. Откуда вам это известно? В голосе писателя не осталось вызова, одна тоска. По Лекарпову всё и всегда становится ведомо, мой друг, рано или поздно, констатировал сыщик, приосанившись. Скажите, вы пошли на это ради Ирины? Кудрявая шевелюра едва заметно качнулась. И именно, хотел, чтобы она ни в чём не нуждалась, обрела свободу от мужа. Понимаете? Вполне мономи. Благодарю за откровенность. Уступил чёртову посудину за полцены. Впрочем, плевать. Акkurat хватило на бриллиантовое колье. Любоваться блеском камней на тонкой соблазнительной шейке истинное счастье. Только молю, не ставьте в известность супругу. Лоб Захарова разгладился. Взгляд скользнул по растерянному лицу Антона Никимановича. Что вы несёте? изрёк Поликарпов свистящим шёпотом. Ступайте к чёрту! Я обменял на деньги предмет с вензелем царя Александра ради юбки. Но клянусь, никого не убивал. Соображайте живей, говорю же, нет времени. Ах, какник, кстати. Детектив застонал словно от зубной хвори. Тот проиграл в карты, и этот продал Мы с вами подлинно ослы, Захаров. Лекарь схватил хлопающего ресницами поэта за ворот ночной рубашки. Нитки треснули под натиском железных перстов. Кому? Умоляю, ответьте! ракотал он. Кому вы заложили императорское блюдце? Пустите его, старина. Ответ известен. Вспомните, кто вошёл в покои Двинова с молотком и гвоздями? Кто, исключая любимца Мус, слышал наш разговор?